Глава 24. Дя. Эжен не пришлось долго искать. Он, как и предполагала, забился в свою комнату. Когда я вошла, мой друг стоял у окна и смотрел на парк и подъездную дорожку. Было заметно, что его трясёт, но я не понимала причину. Эжен позвала тихо, подходя ближе. Он обернулся. Его лицо уже было спокойным. Взял себя в руки. Что случилось, родной? я сжала его ладони. Вы знакомы с делом? Он отрицательно покачал головой. Тогда в чём дело? Эжен огляделся по сторонам, взял тетрадь. Теперь у нас одна валялась в гостиной, другая здесь, третья у Анны на кухне. А сколько ручек можно было найти повсюду? Ничего. Не обращай внимания, написал он. Как же я могу не обращать, если на тебе лица нет? Я коснулась его щеки. Не беспокойся, Дилан не станет вмешиваться в твою жизнь. Эжен пожал плечами. Видимо, не поверил. Милый, просто объясни, в чём дело, просила я. Ни в чём, Дэя, торопливо вывел он. Не бери в голову. Мне просто нелегко сейчас видеть новые лица. Врет. Но я понимала, что Эжен попросту боится, и нужно время, чтобы он привык к Дила, но и понял, тот не несет угрозы. А слову Нейта я верила. Ладно, раз все хорошо, я пойду, ответила украдкой, проверяя его уровень силы. Пока моё вмешательство не требовалось. Буду нужна, приходи. Эжен кивнул. И бледно улыбнулся. Больше походило на гримасу боли, если честно. Я начинала всерьез за него беспокоиться, но не знала, чем помочь. Только вышла в коридор, как нос к носу столкнулась с Нейтаном. "Ну что?" спросил любимый. Я тяжело вздохнула, обвела руками его шею и замерла на миг. Это стало какой-то зависимостью. Всё время его касаться, будто нет места в мире безопаснее, чем его объятия. Нейт не противился и не мешал греться в его силе. Я поговорил с Джиланом, поняв, что другого ответа не будет, продолжил мой Айтере, увлекая к лестнице. Он обещал не обижать жена». Это хорошо. А ещё спрашивал, не будешь ли ты против, если он продолжит работу? А у Дилана есть работа? Удивилась я. Да, он очень известный ландшафтный дизайнер, ответил Нейт. Точно. Джо говорил что-то об этом. Конечно, пусть занимается любимым делом. Почему я должна быть против? Ты, наверное, тоже скучаешь по колледжу. Нейтан пожал плечами. Скучал. Это очевидно. Он любил свою работу, какой бы сложной она ни была. Ничего. Подожди немного. Разберёмся и с этим, пообещала ему. Надо только Звонок в ворота прервал фразу. Кто это там, интересно? обернулась я. Надеюсь, что не Хайди», — поморщился Нейт. К счастью, его опасения не оправдались, и слуга проводил в гостиную Винса. Добрый день, кивнул он нам. Здравствуйте, ответила я. Присаживайтесь. Чаю? О, нет, я ненадолго», — Махнул рукой поверенный дедушки. Заглянул узнать, как ваши дела и проконтролировать силу Анны. И рассказать новости, что уж там. И какие у вас новости? Угрюмо спросил Нейт. Не очень хорошие, но и неплохие». Винсент выразительно посмотрел на меня, вроде бы я должна знать, какие именно вести он принёс. Госпожа Эолайт начала активно вставлять палки в колеса нашим крупнейшим проектом. Она и до этого возлобствовала, но господин Эо Фейтер был опытным игроком и выбил акуле зубы. А вы менее опытны, — поинтересовался Нейт. "О, нет", усмехнулся Винс. "Но мне нужно ваше разрешение, чтобы вести свою игру. Понимаете ли?" Госпожа Эолайт пытается перехватить наших крупнейших заказчиков. Кто-то ведется на ее обещание, кто-то нет. Совет директоров нервничает. Но я справлюсь, просто считаю, что вы должны знать. Вот зараза, прошептал Нейт. А я думала о том, что Хайди никогда не успокоится. Ей нужен был Нейт. Она будто помешалась на нем и не желала отступать. С одной стороны, я понимала почему. Видимо, Хайди испытывала к Нейтону своеобразную страсть. А с другой, она ведь не из тех, кто может полюбить. И вроде бы снова набрала двенадцать айтр. Почему бы просто не оставить нас в покое? Поэтому буду держать вас в курсе дела, пообещал Винс. А вы будьте осторожны. В наших кругах ходят слухи, что Пару своих конкурентов Хайди закопала в прямом смысле, а не в переносном. Я бы даже не удивилась, если это правда. Вопрос с нападением в колледже оставался открытым. И я, как и Нийт, думала, без Хайди здесь не обошлось. Стоит поинтересоваться у Дила, что он слышал по этому поводу. Буркнул Нейтан. Он всё-таки первый Айтер Хайди и был рядом с ней долгие годы. С чего вы взяли, что он захочет вам ответить? поинтересовался Винс. С того, что теперь Дилан мой Айтер, ответила я. "Нейт, позовёшь?" Нейт кивнул и пошёл за другом. А Винс удивлённо покачал головой. "Вы полны сюрпризов, Дэя", сказал он задумчиво. "Думаю, госпожа Эо «Зря затеяла игру против вас. Есть все шансы, что она пообломает зубы. Я не настолько опытна в вопросах бизнеса, как она, ответила ему. Поэтому сомневаюсь, но и сдаваться не стану. А Нейт уже вернулся в сопровождении Дилана. Тот с удивлением покосился на нашего гостя. Добрый вечер, кивнул Винсо. Здравствуйте, Дилан, ответил тот. Простите, что побеспокоил, но у меня назрел к вам вопрос. Я приехал рассказать госпоже Эо Фейтер, что ваша бывшая Ильтерес суёт свой нос в дела нашей компании. Возможно, у вас есть информация, с помощью которой её можно по этому самому носу щёлкнуть. Что скажете? А что я могу сказать? Дилан пожал плечами. Информация есть, но я не уверен, что стоит делиться ею с вами. И вопросительно взглянул на меня. Винс, мой поверенный. Он управляет активами дедушки, сказала я Дилану. Поэтому мы на одной стороне. Что ж. Дилан покосился на Винса. Я не касался финансов Хайди, в отличие от Нейта. Я только помогал работать с бумагами, откликнулся любимый. В них не содержалось ничего секретного, лишь официальные данные. Тем не менее, я слышал, что Хайди крутит часть активов на теневом рынке. Ходят слухи, что она устранила двух конкурентов. Вмешался Винс. Было дело, кивнул Дилан. Но достаточно давно. Вряд ли вы сейчас что-то докажете. Да и погибшие не были особо влиятельны. Так, не хотели отдать Хайди лакомые кусочки. И выразительно посмотрел на Нейтона. А тот побледнел и закусил губу. Это Дилан сейчас, а Элли?» «Имена», — спросил Винс. Лучше слабый козырь, чем никакого. Кейбердихайс и Элли Дифайн. Нейтон сжал кулаки. Одно дело догадываться и совсем другое знать наверняка. Тем более он сильно любил Элли. И я даже немного ей завидовала, хотя это и выглядело глупо. Винс записал Кто был исполнителем, спросил он. Кто то из вас? Нет, Хайди, не дура, чтобы так светиться. Она нанимала людей, и они разбирались с неугодными. Может, список и больше, но об этих двоих мне известно доподлинно. У Хайса было очень успешное изобретение, и он не желал уступать Хайди право на его использование. А у госпожи Дифайн имелся айтыре, который крайне нравился Хайди. Да. Брови Винса изумлённо взметнулись вверх. "Да", вместо друга ответил Нейт. "Это я". "С ума сойти", покачал головой Винсент. "Я не первый год кручусь в бизнесе. Знал и отца Хайди. Он тоже был человеком жёстким, но не жестоким, и при этом с уважением относился к окружающим людям. Как у него могла вырасти такая дочь?" "Я не знаю. Не всё зависит от родителей", ответил Дилан. "Само наше общество давно и безнадёжно больно. А мы делаем вид, что так и надо. Поэтому те, кто дорвался до власти, часто забывают, что они не вечные, и считают, что мир должен плясать под их дудку". "Хайди из них. Она не понимает, как её можно не любить и не восторгаться ею. Для неё люди мусор". "Согласен". Вздохнул Винс. Вот только сможем ли мы остановить ее и ей подобных, пока не стало слишком поздно. Уж отступать точно не будем, вмешался Нейт. Да, он все время сражался с Хайди и знал, насколько это сложно. И я была благодарна, что он продолжает свой бой теперь уже ради меня. Благодарю, что поделились с нами, сказала я Дилану. Отдыхайте. Он поклонился и ушел. Винс же заглянул в каньон, урегулировал состояние ее силы и уехал. Мы с Нейтом остались в гостиной вдвоем. Он не пошевелился с той минуты, как услышала Бэлль. Сидел и смотрел куда-то в пустое пространство перед собой. Стало горько. Ты в порядке? Я села рядом с ним. В полном, ответил Нейт. Просто задумался. Грустишь о Бэлль? Эй, это тоже. Я не понимаю, как так можно, Дэй. Как можно ставить свои желания выше чужой жизни? Зато, видимо, прекрасно понимает Хайди. Мерзкая тварь. Надеюсь, она издохнет в страшных мучениях. Ты ведь не будешь делать глупостей, я всмотрелась в его лицо. Не буду, пообещал Нейт. Лучше попроси об этом и Жена. Он явно намерен добраться до Кэти. Боюсь его бесполезно просить, я вздохнула украдкой. Это же Ежен, вот и я боюсь. Погибнет ни за что, а Кэти будет себе жить дальше и посмеиваться. Да, что-то Нейт совсем загрустил. Я прижалась к нему, обняла, ощутила, как его руки опускаются мне на плечи. Мы так сидели долго-долго, думая каждый о своём. Я о том, что делать с моей странной силой, И как помочь жену, нету уверена о Белли и Хайди. Знаешь, дея, вдруг заговорил он: "Я тебе очень благодарен. Если бы не ты, меня бы уже не было". "Не говори глупостей", попыталась я обратить всё в шутку. "Если бы мне очень повезло, что ты рядом. С тобой начинаю вспоминать, как это жить, что-то чувствовать, о ком-то заботиться. Всё благодаря тебе. Я растерянно улыбнулась, а сердце забилось часто-часто, потому что любила его. Хоть и понимала, на взаимность не стоит рассчитывать. Только Нейт вдруг придвинулся ближе и поцеловал. Неистово, страстно, будто убеждаясь, что я не вырвусь и утверждая своё право целовать меня. И я ответила: цеплялась за него, ругая себя за безрассудство. Голова сладко кружилась, а ноги стали ватными. Хотелось никогда не разрывать объятий, никогда не останавливаться. Стало так жарко, будто мы не в прохладном тассете, а где-нибудь на жарком юге. "Люблю тебя", сорвалось с губ раньше, чем я включила голову. Нейт пристально посмотрел на меня. Я покраснела и отвернулась. "Знаешь что, Шепнул он мне на ушко: "Я терплю, что у тебя появились ещё два айтера, и, может, завестись и третий. Но если хоть один из них протянет к тебе руки не с теми мыслями, не знаю, что я им сделаю". "Нэт, неужели ты ревнуешь?" спросила, уставившись на него. "А если и так". Усмехнулась моё несчастье. "Хотя нет. Счастье величайшее на свете". Тогда скажу, что это глупо и мне никто не нужен, кроме одного ревнивого мужчины, который сейчас сидит рядом со мной. И я улыбнулась в ответ. Не беспокойся, милый, всё будет хорошо. Вот увидишь. Надеюсь, буркнул Нейт и снова поцеловал. Не знаю, сколько бы это длилось, но я забыла, что связана эмоционально не только с Нейтом, и пока не умею скрывать свои чувства. В гостиную явился Эжен. Сел на диван напротив, скрестил руки на груди и уставился на нас. Нейт едва не закипел, а я рассмеялась. Любите друг друга потише, продемонстрировал нам и Жен запись в тетради. Ах ты, зашипел Нейт, но я перехватила его раньше, чем он принялся выяснять отношения с Иженом. А давайте перекусим, предложила громко. Что то я проголодалась? Нейт попроси Анну испечь нам своих фирменных булочек. Нейт выругался, но ушел. ушёл. Айжен мне подмигнул. Я смущенно пожала плечами. Что это было, так и не поняла, но ясно одно. Пусть Нейт и не влюблен в меня так сильно, как я в него. Однако у нас появился шанс.